назначенным суперинтендантом на следующее воскресенье, как все наши придворные, начнут грызть друг другу горло, лишь бы получить приглашение. Повторяю тебе, де Сент-Эньян, ты участвуешь в этой поездке? Да, Ваше Величество, если не совершу прежде более отдаленный и менее привлекательный. Какой же? На берега Стикса, Ваше Величество».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 Что же касается его имени, то это Викон-де-Брожелон, Ваше Величество. — Викон-де-Брожелон? — воскликнул король, переходя от смеха к глубокой задумчивости. Затем, после минутного умолчания, он вытер пот, выступивший на его лбу, и невнятно пробормотал в ни больше, ни меньше, Ваше Величество. Брожелон, жених. Боже мой, да, Брожелон, жених. Но ведь Брожелон находился в Лондоне. Да, наручаюсь вам, Ваше Величество, сейчас он там уже не находится. И он в Париже? Точнее сказать, близ монастыря младших братьев, где, как я имел честь доложить, он ожидает меня. Зная решительно все... И многое другое сверх этого.